Глава 18 Они медленно двигались по улицам, забитым людьми, которые, направляясь в Жотею и обратно, везли, несли, тащили поношенную одежду, тюфяки, сломанные будильники и кованные сефаринские подносы. Это для них все равно, что для древних римлян колизей – «Объяснил Стэнхэм, здесь они отводят душу. У человека может быть новенькая рубашка или пара ботинок, которыми он искренне восхищается, но через несколько дней внутренний зуд все равно пригонит его сюда, и он проторчит здесь целый день, чтобы узнать, сколько можно за них выручить. Потом, разумеется, продаст по дешевке и купит какое-нибудь старье». Однако для него и день, и деньги вовсе не будут потерянными. Чего стоит одно удовольствие торговаться с утра до вечера. Он возвращается домой счастливый, в поношенной рубашке и стоптанных башмаках. Французы быстро их раскусили. Теперь, чтобы попасть на базар, нужно специальное разрешение. И вы только посмотрите, какая очередь». Когда, наконец, они выбрались за городские стены, лошади побежали ровнее, позвякивая медными колокольцами упряжи, и коляска, тяжело и неуклюже переваливаясь, покатила между пыльными рядами тростников. Чтобы усесса прочнее, они вытянули ноги, поставив их на обращенное к ним вытертое черное кожаное сиденье. «Прямо рай!» В полном упоении произнесла мадам Вейрон. «Как раз на такой скорости и можно хорошенько все рассмотреть». За каждым поворотом открывался новый вид. Песочного цвета холмы, ряды серо-зеленых олив, а еще дальше, к востоку, участки размытой выветренной земли, голые твердыни гор и плоскогорий, залитые после полуденным солнцем и вдруг показавшаяся внизу серая, как устрица, медина, похожая на бесформенные ячеистые соты, кубы домов, террасы, дворики и все это на фоне джебель-залакха с поросшими зеленью склонами. На этой дороге ни одного прямого участка. сказала мадам Вейрон, прикуривая сигарету от зажигалки Стэнхэма. Сплошные повороты. Между тем, пейзаж продолжал разворачиваться перед ними изящными вариациями на пасторальные темы. Маленькие, прокаленные солнцем лощины, на голых желтых склонах которых росли только агавы, напоминавшие гигантские стебли спаржи, Неожиданно расплескавшаяся зеленью сады, в тени которых отдыхали улыбчивые туземцы, мускусный кошачий запах, исходивший от фиговых деревьев, незримым облаком обволакивал коляску. Древний, невысокий, словно пригнувшийся каменный мостик. Коровы, бездумно стоящие в грязи, аист, парящий высоко над землей, неподвижно раскинув крылья, влекомый воздушным потоком. Дорога углубилась в речную долину и вновь скарабкалась к городским стенам. За арками Баб-Фтеха резко ушла в сторону, все так же поднимаясь по пустынным склонам, которым, казалось, не будет конца. Когда она выровнялась, лошади замедлили шаг, но вновь начался подъем. и кучеру пришлось то и дело пощелкивать кнутом, подгоняя усталых лошадей и покрикивая на них протяжным фальцетом. «Пожалуйста, не давайте ему их бить», — умоляюще сказала мадам Вейрон, когда длинная кожаная плечь щелкнула, как шутиха, в пятый или шестой раз. Стэнхем знал, что с арабами бесполезно спорить о чем бы то ни было, особенно если речь шла об их повседневной работе. Но он все равно наклонился к кучеру и властным тоном произнес хистцы дарбау халих». Полуобернувшись, Толстяк со смехом ответил «Больно ленивые, все время приходится их погонять». «Что он сказал?» поинтересовалась мадам Вейрон. «Он говорит, что если их не подгонять, то они совсем остановятся», — ответил Стэнхэм. «Но стоит им услышать кнут, бегут быстрее». «Но ведь он действительно бьет их! Это ужасно!» Стэнхэму вновь пришлось обратиться к кучеру по-арабски. «Леди очень переживает, что вы бьете лошадей, так что перестаньте, пожалуйста». Это не понравилось толстяку, который произнес витиеватую речь о том, что люди должны делать их работу, как они привыкли, а если леди так хорошо знает лошадей, он надеется в скором времени увидеть ее на своем месте. В тайне Стэнхэму была по позиция кучера, но не оставалось ничего иного, как запретить ему пользоваться хлыстом. если, конечно, это удастся. — Оставьте ваш хлыст, пожалуйста, — сказал он. — Хабаяух! Возниться стал мрачнее тучи и начал бормотать что-то, обращаясь к лошадям. А те постепенно замедляли шаг, так что, в конце концов, коляска уже едва тащилась. Стэнхэм ничего не сказал. Он твердо решил, что если кучеру еще нужны какие-либо советы, Пусть их сама мадам Вейрон. Так или иначе, вернуться в гостиницу к пяти они все равно не успеют. Это он знал с самого начала. А в таком темпе завершат поездку только затемно. валуны и кусты по сторонам дороги лениво уплывали назад. «Странная ситуация», — сказал Стэнхэм с улыбкой, поворачиваясь к мадам Вейрон. — Что вы имеете в виду? — спросила она слегка удивленно. — Вам не приходило в голову, что я даже не знаю, как вас зовут? — Как меня зовут? — Ой, извините, по буквам это пишется так — В и краткое Р О Н. — Это я знаю, — нетерпеливо сказал Стэнхем. Я имею в виду ваше настоящее имя. В конце концов, вы ведь больше не живете с мужем. Не так ли? Отчасти вы правы. Мысль взять фамилию Жоржа пришла мне в голову только здесь, в Марокко. И оказалось, что так все намного проще. Не понимаю, почему я раньше этого не сделала. Моя девичья фамилия Берроуз... И французам она никак не давалась. Они не могли ни правильно написать ее, ни выговорить. «Но кроме фамилии, у вас, вероятно, есть и имя». Стэнхом улыбнулся, чтобы смягчить официальный тон своего замечания. «Да, к сожалению», — вздохнула она. «Меня зовут Полли». Отвратительное имя. «Просто невозможно всерьез воспринимать женщину, которую зовут Полли. Поэтому я всегда пользовалась только последним слогом». «Полли бероз задумчиво повторил Стэнхэм. «Ли Берроуз?» «Даже не знаю. Мне кажется, Полли звучит лучше». «Послушайте. Скажу вам без обиняков. Я запрещаю называть меня Полли». «Если вы хотите довести меня до ручки, просто скажите «Привет, Полли», и вы меня больше никогда не увидите, терпеть не могу это имя». Обещаю, что никогда не совершу столь ужасный проступок. Мучительно медленно они тащились в гору, одолевая бесчисленные повороты, после каждого из которых на севере открывались новые безлюдные затопленные солнцем долины, а на востоке... Плоские, без единого холмика пространства, по которым плавными, ленивыми излучинами растекалась река. Шло время, и свет становился все ярче и насыщеннее. Теперь, когда Стэнхэм знал ее имя, он чувствовал себя ближе к ней и несколько раз назвал ее в разговоре Ли, чтобы посмотреть, не станет ли она возражать. Внешне она восприняла это как нечто вполне естественное. Было уже шесть, когда они подъехали к небольшому кафе на вершине скалы, откуда открывался вид на город. И Стенхэм попросил кучера остановиться. Место казалось пустынным. «Боюсь, мы совершили очень серьезный фопа», сказала Ли, выбираясь из коляски. Примечание «фопа» — промах, французский. «Конец примечания. Наши английские друзья никогда нам этого не простят. Они ждали нас к пяти, но все было так прекрасно, что, признаюсь, я не жалею». В лучах заходящего солнца они выбрали столик на самом краю обрыва и заказали чай. Город, безлучный, а потом казавшийся еще более далеким, Раскинулся под ними. «Во что труднее всего поверить?» — сказала Ли. «Так это в то, что все на свете может происходить одновременно. Ну, скажем, вы представляете себе людей, которые сейчас стоят в очереди у справочного бюро и спрашивают о расписании поездов на Нью-Хейвен? Понимаете, что я хочу сказать?» «Просто немыслимо!» Стэнхэму ее замечание пришлось по вкусу. «Ли, вы чувствуете эти края лучше всех моих знакомых, и вы совершенно правы. Дело скорее в тысячелетнем времени, чем в тысячах миль расстояний!» Стэнхэму молк и задумался. Конечно, даже самая малая мера времени больше самых огромных пространственных измерений. Или это неправда? Быть может, нам только так кажется, потому что время вспять не повернешь? «Какое странное, тревожное место!» — негромко произнесла Ли, словно разговаривая сама с собой. «Совершенно не понимаю». как вы могли пробыть здесь так долго. Жить в этом городе все равно, что постоянно находиться под действием какого-то наркотика. Оторваться от него должно быть страшно болезненно, если вы здесь уже давно. Но, конечно, потом, через какое-то время, эффект ослабевает. Иначе и быть не может. Мужчина в чалме принес чай. К столику тут же слетелись маленькие мохнатые пчелы. Они липли к стаканам, пытаясь сохранить равновесие на краешке. Двигаясь медленно и неуклюже, пчелы, тем не менее, были преисполнены решимости добраться до сладкой влаги. Взяв стакан, Стэнхэм описал им в воздухе несколько причудливых кругов, надеясь сбить насекомых с толку, прежде чем поднести стакан к губам, Но когда он уже собирался сделать глоток, то увидел, что одна из пчел упала в горячий чай и заживо сварилась. Он выловил ее и отшвырнул в сторону, но подоспевшее пополнение уже карабкалось по стенкам стакана. «Пустая затея», — сказала Ли. «Вы хотите чая?» — спросил ее Стэнхем. «Конечно хочу». «Тогда придется зайти в кафе». «Иначе мы от них не отделаемся». Прихватив стаканы, они зашли в крошечную комнату и сели. В затхлом воздухе пахло плесенью. Окон не было. «Ну, и скажите мне после этого, что они не смешные люди?» — потребовала Ли. «Неужели вам не кажется, что когда за стеной такой фантастический вид... «Стоило проделать хотя бы маленькую дырочку, чтобы им любоваться, а они заперлись здесь, как в тюрьме. «Может, они и не знают про этот вид?» «О, думаю, они все прекрасно знают. «Бывают они часами способны сидеть, глядя на какой-нибудь пейзаж. «Но подозреваю, что они все еще живут, как кочевники в шатрах. «Любое здание». Это убежище, нечто, где можно спрятаться и действительно почувствовать себя внутри. Стало быть, там должно быть темно. Они вообще терпеть не могут окна. По-настоящему расслабиться они могут только там, где замкнуты со всех сторон. Весь внешний мир враждебен и полон опасностей. Не могут же они быть настолько примитивны, Возразила Ли. «Вы не дадите мне вашу кассу спорт? Мои все вышли». Вкус темного табака напомнил Стенхаму суксы, и на мгновение перед глазами мелькнули пробивающиеся сквозь решетчатый навес косые лучи солнца, голубые от отклубящегося в них дыма и пылинок. Или ему припомнилось что-то из их вчерашнего... «Разговора в саду?» «Нет, они вовсе не примитивные, но они выросли на этом, и это часть их философии. И не случилось еще такого, что могло бы изменить их взгляды?» «Разве в мире вообще происходит что-нибудь, что могло бы что-то изменить?» Вздохнула она. «Хотелось бы знать, чем они живут». В них так много всего перемешано, они такие загадочные. «Пора возвращаться», — подумал Стэнхэм. Быстро надвигалась ночь, а ему хотелось вернуться в город до того, как окончательно стемнеет. Но он решил ничего не говорить Ли, чтобы не тревожить ее. К тому же она едва успела пригубить чай. «Я знаю один толковый прием», — сказал он. Просто надо все время помнить, что их культура построена на «потом», а наша на «потому что». «Боюсь, я не совсем поняла», — нахмурившись, сказала она. «Я имею в виду, что для них ничто и никогда не проистекает одно из другого. Нет ни причин, ни следствий». Все просто существует так, как оно есть, без всяких вопросов. Даже их язык зиждется на этом. Каждый факт существует отдельно и никогда не зависит от другого. Все объясняется постоянным вмешательством Аллаха. Происходящее должно происходить именно так, а не иначе, поскольку предопределено еще во время оно. Удручающая философия – сказала ли Стэнхэм рассмеялся. «Значит, я плохо объяснил, упустил что-то важное. Дело в том, что тут нет ничего угнетающего. Знаете, во что тут все превратилось с приходом христиан?» Не без горечи добавил он. «Когда я впервые приехал сюда, это была чистая, нетронутая страна. Каждый день на улицах слышалась музыка, Люди танцевали. Казалось, творится какое-то волшебство. Теперь все кончено. Навсегда. Даже религии пришел конец. Еще через каких-нибудь несколько лет она станет такой же, как и все прочие мусульманские страны, огромной трущобой на задворках Европы, где царят нищета и ненависть». угнетает прежде всего то, что французы сделали с Марокко, а ни в коем случае не то, чем страна была прежде. Мне кажется, это точка зрения иностранца, туриста, который превыше всего ценит живописность. Уверена, поживи вы в одном из этих домов, вы бы не так заговорили. Напротив, вы приветствовали бы Больницы, электричество, транспорт. Словом, все, что принесли с собой французы. «Вот это уж точно взгляд туриста. Причем туриста невежественного», — подумал Стэнхэм. И ему стало жаль, что он слышит подобное от «Ли». «Во всяком случае, вы можете сказать, что видели последние дни Марокко?» «Ну, как ваш чай?» Допили? Думаю, нам пора возвращаться. Когда они садились в коляску, кучер только мрачно сверкнул на них глазами. Дорога от кафе шла под уклон. Подгонять лошадей уже не было нужды. Они сами проворно бежали вперед. Прохладный ветерок подул со стороны холмов, когда они подъехали к баб Махруку, и последние отблески дневного света — погасли в небе. Сумерки могут незаметно сблизить двух оказавшихся вместе людей или, наоборот, заставить каждого погрузиться в собственные воспоминания. Стэнхэм думал о вечере более чем двадцатилетней давности, когда он, первокурсник, отпущенный на каникулы, ехал по этой же дороге примерно в то же время, и, кто знает, быть может, даже в той же самой коляске. Его тогдашнее состояние можно было безошибочно определить как счастье. Мир был прекрасен, жизнь бесконечна, и ни о чем другом думать не хотелось. За это время он, конечно, изменился, но не сомневался в том, что мир изменился не меньше. Казалось немыслимым, чтобы какой-нибудь сегодняшний семнадцатилетний юнец испытывал ту же радостную беззаботность или находил в окружающем лирическую усладу, как он тогда. Порой, на краткий миг, ему удавалось вернуть ощущение действительности, упоительной боли. Исчезавшим почти сразу стоило ее почувствовать, и в этом он находил подтверждение того, что какая-то часть его по-прежнему существует. купается в ясных лучах тех давно минувших дней. Ли тоже перенеслась в своих воспоминаниях, но в гораздо более далекую пору, пору своего детства. «Чего мне так не хватает сейчас?» — думала она. «И что было у меня, когда я была маленькой?» Ответ явился почти сразу. Это было чувство нескончаемости времени или даже вообще его отсутствие, которое жило в ней тогда, а потом навсегда ушло. Его похитили у нее в тот день, когда ее тетка вошла к ней со словами «Ты больше никогда не увидишь своих родителей». Тот факт, что самолет разбился, сам по себе для нее ничего не значил, а знание, что родители погибли, было всего лишь загадочной пугающей абстракцией, она испытала тогда, смешанное с чувством утраты, странное чувство освобождения. Но теперь понимала, что время оживает в ее душе. Теперь она была одна, а потому стала сама собою и в конце концов вступила на собственный путь, и с тех пор, Она постоянно двигалась по этому пути, приближаясь к его концу. В этом не было ничего трагического и даже никакого пафоса, как нет ничего трагического или патетического в обращении земли. Просто таково отличие ребенка от взрослого. Она рано повзрослела. Вот и все. Долгая прогулка поколебала нечто непрочное в ее душе, Она чувствовала себя так, как бывало после концертов, слегка разбитой, но эмоционально освеженной. Неожиданно Стэнхэм взял ее руку. «Как вы?» — ласково спросил он, сплетая ее пальцы со своими. Они проехали через ворота на площадь, где на прилавках лоточников слабо горели оплывшие свечи, сумрачные фигуры, как тени, мелькали вплотную к коляске, едва не задевая ее колеса полами одежды. Ли коротко рассмеялась, не отвечая на его пожатие. — Прекрасно, — ответила она. — Разве что немного устала. — Возьмем такси до моей гостиницы. — Может быть, поужинаем вместе. — Это страшно мило с вашей стороны. — Но я сейчас не в состоянии... «Вы уверены?» «Да, поверьте. Хочется просто растянуться на постели и слегка перекусить, не вставая, а потом спать, спать, спать». «Наверное, вы правы», — сказал Стэнхэн, стараясь, чтобы в его голосе не прозвучало разочарование. «Мистер Кензи и мистер Мосс, вероятно, сейчас в столовой, и нам пришлось бы столкнуться с ними». «Если вы собираетесь вернуться в гостиницу, то я поужинаю в каком-нибудь арабском ресторанчике возле буджа -Луда. «Так вы уверены, что не хотите ко мне присоединиться?» «Мне бы хотелось», — ответила она, мягко высвобождая руку и закуривая. «Но не сегодня. Давайте в следующий раз, ладно?» «Как скажете». Ресторан никуда не денется. Он говорил как раз то, чего говорить не следовало. Ли наверняка хотелось проверить, насколько он расстроен, но все его попытки притвориться заводили разговор в тупик. «Как трудно, — подумал он, — скрыть, что тебе действительно что-то важно и как правы люди, не доверяющие чрезмерной учтивости». «Завтра я принесу извинения нашим друзьям», — продолжал он, судорожно ища какую-нибудь зацепку, чтобы поддержать разговор, — «скажу, что вы вдруг неважно себя почувствовали». «И не думайте», — негодующе воскликнула она, — «если вы это сделаете, я сама позвоню мистеру Кензи и расскажу правду. В конце концов, я и не думала, что мы так задержимся, и я действительно неважно себя чувствовала». Коляска проехала вдоль длинного ряда других экипажей и остановилась. Кучер, подобревший, потому что наступило время расплачиваться, крикнул «Вуаля, месье дамма!» Примечание. «Прошу, дамы и господа!» Французский. Конец примечания. Когда Стэнхэм отдал ему деньги, он стал требовать намного больше, ссылаясь на задержку в пути и на скорость, с которой приходилось передвигаться. После недолгих препирательств Стэнхэм вручил ему половину дополнительной суммы. Этого оказалось вполне достаточно, и жизнерадостно прокричав «Бонсуар!», Толстяк спрыгнул с козел, посадил на них мочонку сторожить повозку а сам отправился на другой конец площади выпить чая. Стэнхэм и Ли шли по темной улице. Запах стоял точно в конюшне. Звезд на небе высыпало столько и таких ярких, что они казались искусственными. Вряд ли в мире нашлось бы другое место, где небо было бы так густо запорошено ими. Стэнхэм хотел было сказать об этом Ли, но внутри него словно что-то застопорилось, и он промолчал. Когда они дошли до кафе возле Буджа Луда, где несколько старых такси, как обычно, поджидали пассажиров, Стэнхэм сказал, «Не забудьте, вы собирались сегодня вечером заняться делом?» «Заняться делом?», заняться делом? Непонимающе переспросила Ли. «Ну, вроде того. Вы хотели произвести кое-какие финансовые подсчеты и завтра с утра позвонить в гостиницу». «Ах, да!» — произнесла она вяло. Такси, в которое они сели, покатило, постоянно сворачивая то направо, то налево, пробираясь сквозь толпу с невероятным металлическим лязгом, причем мотор непрестанно хрипел, а рожок выл, не умолкая. «Слава Богу, в Медине нет машин», — сказал Стэнхэм. «Список дорожных происшествий получился бы впечатляющий». Я действительно страшно устала ответила Либутон спросил как она себя чувствует. Сстэнхем ей не поверил. перед маленькой гостиницей где она остановилась над дверью горел один единственный фонарь. Они вышли и стэнхем заплатил шоферу Вы его отпускаете удивленно спросила ли Мой ресторан в медине В десяти минутах ходьбы. «Что ж, еще раз спасибо», — сказала она, протягивая руку. «Все было замечательно, но сейчас я просто без сил». «Я позвоню завтра», — сказал Стэнхэм. «Спокойной ночи». Войдя, она прошла прямо к стойке, за которой сидел портье. Стэнхэм постоял еще немного в темноте, и видел, как она выходит в коридор с ключом в руках. Он повернулся и зашагал по притихшей дороге к Баб-эль-Хадиду. Утром, когда он еще лежал в постели и писал, Абдельн-Джид вручил ему телеграмму, гласившую «Спасибо, собирайся, Мэкнес Ли». Стэнхэм долго разглядывал ее, и больше в тот день уже... Не работал.